Глава двадцатая. «Если очень захотеть». Тёплый морской воздух окутывал тело и трепал волосы. Шум прибоя навевал покой и умиротворение. Я только что вылезла из воды и щурясь обсыхала под солнцем. Хорошо. Отец забрал меня из академии, как только закончился учебный год и мы уже несколько дней наслаждались морем, солнцем и свежайшими морепродуктами. «Тейлин, не стой на солнцепёке, обгоришь», – позвал меня отец, и я пошла к нему прятаться под зонтик. Не сказать, чтобы моя кожа слишком чувствительна, но на юге солнце всегда очень активное. Легла на шезлонг и вытянулась. Рядом пролетела большая чайка и пронзительно крикнула «Совсем они здесь обнаглели!» – поморщился отец и протянул мне бокал с прохладным соком. «Вечером прогуляемся по городу. Твоя мама любила заглядывать в маленькие магазинчики и грустно улыбнулся». «Обязательно пойдём!» – Подбадривающе улыбнулась я в ответ. «Мне нравился этот южный городок без толп туристов. Я отдыхала здесь душой и телом». Год в Академии выдался непростым. Учиться было интересно, и я, что называется, дорвалась, хотела изучить все и сразу. Еще и с ситуацией с духами пришлось разбираться. Хран каким-то образом сумел позвать тех, кто был неподалеку, и Академия уже обзавелась своим хранителем пруда, смотрителем сада и даже одной маленькой беленькой лаской-хранительницей очага, местного аналога домовых. Гошек, когда ее увидел, чуть не упал в обморок от счастья. Но Люся не спешила откликнуться на его ухаживание. Гошек развернул масштабную кампанию по завоеванию любимой. И это было что-то. У Люси не было шансов устоять. По крайней мере, лично я никогда не забуду Гошека во фраке с цветами в зубах и внушительной рыбиной в лапах. Адепты и магистры... Не так просто приняли перемены. Несколько магистров демонстративно уволились, не желая преподавать в месте, где допускается такое. Кто-то перевел своих детей в другие учебные заведения. До сих пор в академии встречаются особенно воинственные экземпляры, но Грег лично следит за безопасностью духов и обновляет на них защиту. Хорошо, что духов пока немного, Иначе было бы гораздо сложнее за всеми уследить. С адептами в этом плане гораздо проще. Они в большинстве своем довольно легко поверили, что духи, появившиеся в Академии, безопасны. И ректор взял на себя их защиту, потому что без духов из мира уйдет и магия. Грег даже подвел под это какое-то научное обоснование. Но магистры в безопасность духов не поверили, а мы не могли им рассказать все. Мешал королевский запрет на разглашение информации об ордене Моранже. Как это изменить, мы пока не знали. А еще за этот учебный год мы с Грегом узнали друг друга гораздо ближе. И теперь я уверена, что он именно тот мужчина, с которым я хочу прожить жизнь. Не все у нас было гладко. Мы несколько раз сильно ругались, один раз не разговаривали целых два дня. Однажды он устроил мне такую сцену ревности, что я в сердцах заявила, что никогда не выйду за такого ревнивца замуж. Но потом мы находили общий язык и договаривались, потому что жить друг без друга уже не можем. А еще Грег очень красиво ухаживал. Он не мог демонстрировать в академии свою симпатию ко мне, зато когда мы выбирались в город и надевали личины, все менялось. Я мечтательно зажмурилась, от сок и внезапно загрустила. Прошло немного времени, а я уже соскучилась по своему ректору. «Эрграф! Эрграф!» К нам бежал дворецкий и заполошно размахивала руками. Таким взволнованным я этого чопранного мужчину еще не видела. Лишь подбежав ближе, он попытался взять себя в руки, прокашлялся и сообщил... Только что со мной связался личный секретарь короля и сказал, что монарх через час почтит вас своим визитом. «Через час?» – удивился отец. «Именно!» – выдохнул дворецкий. «Так чего ж ты здесь стоишь? Иди, готовься!» И дворецкий, вытирая лоб платком, снова побежал в дом. «Интересно, чем вызвана такая поспешность?» – спросила я, вставая с шезлонга и накидывая на плечи легкий халат. «Даже представить не могу», – сокрушенно покачал головой отец. «Я давно не был при дворе, но, по слухам, там не происходит ничего такого, что требовало бы моего возвращения». Несмотря на то, что отец не был участником ордена, король был на него сердит, и временно отстранил от двора и государственных решений. Монарх винил отца в том, что проглядел под своим носом членов Ордена, которые могли влиять через советника на его, короля, решения. Возможно, так и было, но теперь этого уже не узнать. Это сильно ударило по самолюбию отца, но отстранение пошло ему на пользу. Он отдохнул, выглядел здоровее и вплотную занялся делами на своих землях. Мы быстрым шагом направились в дом, который уже спешно готовили к прибытию монарха. Экипаж короля, недавно выехавшего из портальной арки в центре города, подкатил к нашим дверям с небольшим опозданием. Мы ждали венценосную особу во дворе, и от волнения у меня сердце билось где-то в ушах. Наконец дверь золоченного экипажа открылась. И на дорожку ступил невысокий, подтянутый темноволосый мужчина лет сорока с цепким властным взглядом. Увидев нас с отцом, он улыбнулся. «Друг мой, рад снова тебя видеть. Подошел к нам. Хватит уже кланяться. Ты же знаешь, в приватной обстановке я этого не люблю». Только после этих слов отец разогнулся, поднял взгляд на монарха. Ваше Величество, безмерно рад вас видеть в своем скромном жилище. Король окинул взглядом наш домик. И правда, скромненько ты тут расположился. А это твоя дочь? Он с интересом на меня посмотрел. Я стояла в местном аналоге Реверанса и не решалась поднять глаза. Какая милая девочка. Неудивительно, что некоторые по ней с ума сходят. Последние слова удивили меня и заставили смутиться. Какие такие некоторые! Но все встало на свои места, когда из кареты вышел чуть припозднившийся, одетый в парадный мундир, Грег. Казалось, он специально ждал этих слов монарха. «Да, Ваше Величество, эта девушка свела меня с ума», сказал он вполне серьезно, поклонился моему отцу, и устремил на меня взгляд, в котором вспыхнули язычки тьмы. «Я вижу, ты и правда пропал», – внезапно рассмеялся король и покачал головой. «Ладно, пойдемте в дом, там поговорим». Как потом оказалось, на очередной аудиенции Грег воспользовался своим правом просить короля об услуге, которую получил после разгрома Ордена Моранжи, И попросил не поместье с заливными лугами или какую другую полезность, а сосватать меня. С ума сойти. У меня такое право тоже было, как и подарок в виде целого графства, который я лично смогу передать своим детям в наследство. Король высоко оценил мои заслуги. Разумеется, отказать такому свату отец не смог и, скрипя сердце, дал согласие на нашу свадьбу. «Ваше Величество!» – обратился Грег к довольному монарху. «Я хотел бы, чтобы наша свадьба прошла до начала учебного года. Сами понимаете, Тейлин еще учится. Ей будет сложно отвлекаться на предсвадебную подготовку». «Не понимаю. Какую ты здесь видишь проблему? За год можно все подготовить, даже обучаясь в академии». «Вы меня не так поняли» аккуратно произнес мой ректор. Я бы хотел жениться на Теллин до начала этого учебного года. Этого? Чуть ли не в один голос переспросили отец с королем. Да, просто ответил Грег, а я сидела и тихо обалдевала. Но так не принято. Всего два месяца на подготовку возмутился отец. Немыслимо, что подумают люди. А что подумают люди? «Эрфрей, мы с и любим друг друга и просто хотим быть вместе». Отец хотел разразиться возмущенной тирадой, даже набрал в легкий воздух, но вмешался король. «Такая поспешность породит множество слухов», — задумчиво протянул он, посмотрел на упрямо поджатые губы ректора, на притихшую меня и вздохнул. «Но раз они на это согласны...» то я думаю, мы с тобой, Дорн, сможем сделать так, чтобы два любящих сердца соединились в такой короткий срок. Столикой сочувствие посмотрел на моего отца. Я пообещал Грегу, что выполню его просьбу, а свое слово привык держать. Не переживай, Дорн, я пришлю к тебе дворцовых портных и ювелиров. За такой короткий срок ты все равно «Никого приличного найти не сможешь». Разумеется, после этих слов отец не мог противиться скоропалительной свадьбе. Зато Грег был счастлив. И я тоже. Очень счастлива. А все потому, что еще не представляла масштаб бедствия под названием «Организация свадьбы аристократов» за два месяца. В общем-то, этим днем и закончился мой неспешный, расслабленный отдых. Время до свадьбы в постоянной суете пролетело так быстро и незаметно, что опомнилась я уже стоя у алтаря. Позади два суматошных месяца, знакомство с родителями и родственниками Грега, споры с его мамой, какие салфетки выбрать на стол, которые я проиграла, да и великий дракон с этими салфетками... Ворох мелких дел был впечатляющим. Все это осталось позади. Сейчас я стояла в пышном красном платье с кружевным лифом, расшитым рубинами, под разноцветным куполом храма. Грег, мой желанный любимый мужчина, весь в черном стоял напротив, смотрел на меня, и его глаза светились восторгом и обожанием. И когда служитель спросил, хотим ли мы связать наши судьбы в единую нить бытия, мы без сомнения ответили «Да».